Родители. А он никогда до них не дорастет по-настоящему, если не получит практики поведения еще на далеких подступах к высоким материям. И никак нельзя пренебречь в этом смысле ранними, ни несравнимыми по впечатлительности годами детства. Иным родителям вся детская жизнь, за исключением учебы, не представляется чем-то серьезным. Они не учитывают. что нормы общественного поведения и коллективистские установки ребята вырабатывают именно в той незаслуживающей внимания сфере их жизни при таком отношении неудивительно что дорогие крупицы детского опыта могущие лечь в основу будущих качеств советского характера распыляются как песок отбросьте мысли о невыносимых беспокойствах, катастрофических насморках и тому подобное. Право, все это незначительно и мелко по сравнению с вещами, которые мы за бытовыми тревогами упускаем. «Вы меня неправильно воспитываете», вдруг заявляет Карапуз изумленным родителям. «Кто сказал? Радио передавали». Вы неправильно воспитываете. Думаешь, радио лучше знает, чем мама? Конечно, потому что радио отвечает за всех детей. Потешный разговор, но есть в нем любопытная деталь. Ребенок догадывается, что воспитание ребят в нашей стране забота не только папы с мамой, но всего народа. Этот момент... стоящие большие педагогические возможности, недостаточно используются родителями. При обсуждении каких-либо ситуаций планов, касающихся ребенка, позиция взрослых подразумевает, как будто что лишь для них, для их радости, для осуществления их надежд растит семья ребенка. Мы не говорим, что они и впрямь так считают, но выглядит это иной раз так. На одного мальчонку произвел громадное впечатление рассказ отца о том, что воспитание детей – общественная обязанность, записанная в программе партии и Конституции, и что у него на заводе, например, партком периодически заслушивает отчеты родителей об учебе и поведении ребят. Ощущение того, что ты совсем еще малыш, нужен не только папе, маме, бабушке, дедушке, что ты в фокусе пристального внимания народа, заботой государства о тебе, соизмальство отражается на эмоциональном складе ребенка и в некоторой степени определяет формирование его мировоззрения в целом. Детвора окружена у нас всеобщей любовью. К ее услугам детские сады, дворцы пионеров, стадионы, театры, пионерские лагеря. Но сами ребята часто не замечают всего этого. Как мы не замечаем дневного света, пока не смеркнется. И важно присмотреться, как именно данный конкретный ребенок осмысливает себя, свое детство, свое место в мире. Тут мы приближаемся к фактору, активно действующему у самых истоков личности. Термин «счастливое детство» — бесспорен в нашей стране объективно. Субъективно же детство, хотя оно и вспоминается нам обычно светлым и умилительным, период отнюдь не лишенный облаков и гроз. Период сложный, насыщенный переживаниями, победами, поражениями, напряженной учебой, радостью и муками познания. Ребенок хочет понять себя вчера, сегодня и заглянуть в будущее. Что ждет его там, в заманчивом и загадочном мире взрослых? Чувство устойчивости своего бытия, своей желанности в большом мире, вера в лучезарное завтра необходимы как воздух для душевного здоровья ребенка. Пусть он растет с мыслью, что он дитя многомиллионной семьи, что вокруг друзья – что на него возлагают надежды не только родственники, но все общество, что его опекает гуманное, щедрое государство. Любовь близким не скудеет, а бодрости, оптимизма, мажора в его душе